Глава 15. Видно, она все же сильно ушибла голову. Вместо сна приходило болезненное забытье. Она проваливалась в него, как в яму, и быстро, как от толчка, просыпалась. Гематома на лбу налилась и дергала при каждом движении. Мысли путались. Иногда казалось, что она уже умерла. Просто ее душу еще не успели забрать. Но все же оказалось, что она спит, потому что ее разбудил привычный лязг двери. Женщины подхватились. Неужели они проспали завтрак? Но в окошке темнота. Это ночь или совсем раннее утро. «Львова с вещами!» — скомандовал контролер. Она быстро собрала свои нехитрые пожитки. Насчет сухарей и сахара разразилась небольшая баталия. Головина и Шмидт настаивали, чтобы она взяла продукты с собой, а Элеонора не соглашалась. Ей удалось одержать победу только с помощью жульнического приема. Забросить мешок с едой обратно в камеру, когда она сама уже переступила порог. — Куда ее ведут, если с вещами, значит, в лагерь или на этап? — думала она равнодушно. — С ней не может случиться ничего хуже того, что было вчера. Пройдя уже изученными коридорами, Элеонора оказалась в кабинете своего следователя. Тот, улыбнувшись ей как хорошей знакомой, показал на стул. Она села на краешек. «Что ж, товарищ Львова, рад, что могу вас теперь так назвать!» Чекист сделал длинную паузу, приглашая оценить его остроумие. «При рассмотрении вашего дела бесспорных доказательств вашей вины не найдено». Нужно было как-то отреагировать, и Илеонора сказала «Спасибо». А вы свободны, товарищ Львова, можете идти домой. Это было так странно, так неправдоподобно, что Элеонора не чувствовала радости. Да и как она вернется домой после того, что было? Мне нужна справка на работу, что я отсутствовала не по своей воле. Ей показалось, или следователь действительно растерялся? Видно, освобождать политических ему приходилось нечасто. Справку на работу? Хм, ладно, посмотрим, что можно сделать. Он открыл бювар, долго перебирал бланки, наконец взял один и стал заполнять буковка к буковке, помогая себе кончиком языка. Закончив, он откинулся назад, как делают дальнозоркие люди и полюбовался на свою работу. Оставшись довольным результатом, он нежно промокнул листочек пресс-папье и подал Элеоноре. «Будьте любезны!» «Да, вот что, товарищ Львова!» Чекист обошел стол и уселся на его краешек прямо перед ней. «Мы знаем, что вы не враг, но если в вашей жизни вдруг возникнет двусмысленная ситуация, Вы всегда можете доложить об этом мне. Достаточно позвонить по телефону, который я вам сейчас напишу. Элеонора завела руки за спину. — Не трудитесь, я не стану вам звонить. Да я не собираюсь делать из вас осведомителя. Для вашей же пользы. Вы человек прямодушный, таких всегда делают самыми виноватыми. Возьмите номер. Он есть не просит. Быстро наклонившись, он сунул листочек с номером в ее вещмешок. — Что ж, прощайте. Когда она уже подошла к двери, чекист вдруг окликнул ее. — Я сожалею о том, что случилось с вами, — нерешительно сказал он. — И поверьте, когда я вам обещал, что будет больно, я имел в виду не это. — Я знаю. — Скажите, а почему вы их простили? Как вы смогли простить такое? Она вздохнула. — Просто я знаю, если пущу ненависть в свою душу, то погибну. Я не простила их по-настоящему, но надеюсь, что настанет день, когда у меня это получится. На улице ее встретило очень раннее, очень холодное, но уже по-весеннему светлое утро. Элеонора растерянно стояла, глядя на подернутые инеем темные стены домов. В них только-только начинали загораться окна. На одиноком дереве, тянувшем в небо голые ветви, расселась стая громко каркающих ворон. В этот ранний час на улице было еще совсем пусто, только тяжело прошла мимо нее лошадь, впряженная в длинную телегу. Странно было вновь все это видеть. Как жить, когда она уже простилась с жизнью? Но первым делом нужно справиться о судьбе архангельских. И ничего, что еще слишком рано для визитов. Пока она дойдет, как раз наступит час, когда дядя с тетей собираются на службу. Хоть бы с ними все было хорошо. Дверь открыл костров в нижней рубахе и галифе с одной намыленной щекой и бритвой в руках. Ба! Какие приятные гости! Он широко взмахнул рукой с лезвием, уронив несколько мыльных хлопьев. Элеонора посмотрела на бритву и невольно подумала, что это идеальное орудие для самоубийства. Потом поняла, что на ее один звонок должны были открыть архангельские, и сердце ёкнуло. — Спокойно, они живы и на свободе. Проходите скорее, я все расскажу. Элеонора покачала головой. Не могу. Я только из тюрьмы. От меня пахнет камерой. — Как? Вы сидели? — изумился Сергей Антонович. — А почему я не знаю? — Ну, не в этом дело, не в этом суть. Не выдумывайте, а проходите. Возражения не принимаются. Он почти втащил ее в квартиру и побежал добреваться, крикнув, чтобы она ставила чайник. Элеонора послушно разожгла примус. Двери в комнаты архангельских были закрыты. Сергей Антонович вернулся очень быстро, вытирая лицо полотенцем. «Как хорошо, что вы пришли! Я все думал, как устроить, чтобы повидаться с вами наедине, а тут такая удача!» «Нет, но ну я все мог предположить, но чтоб вас взяли...» А я, наоборот, не могла предположить, что меня выпустят, — заметила Элеонора едко. — Прошу вас, расскажите, где дядя с тетей? — Высланы, — рубанул Костров. И это все, что я мог сделать. Петра Ивановича взяли неделю назад. Знаете, там что-то серьезное хотели раскрутить. Мне пришлось все связи задействовать, чтобы остановить этот маховик. Да и то, если бы ваш дядя не был гениальным хирургом, он махнул рукой. В общем, убедил, что трудовому народу больше пользы будет от живого Петра Ивановича, чем от мертвого. Простите. Удалось даже добиться, чтобы они уехали, как свободные люди. Просто перевели человека на другое место работы. Бросили, так сказать, на усиление. Профессор Архангельский отправился в Архангельск. Такое вот своеобразное чувство юмора у чекистов. Спасибо вам. Да не за что, ей-богу. Кстати, Ксения Михайловна просила меня передать вам пасхальный рецепт. Она сказала, это очень важно. Что? Да, она сказала, что сейчас это вам покажется глупостью. Но потом вы поймете, что это очень важно. Костров вышел и сразу вернулся с пухлым конвертом. Кроме бумаг, в нем обнаружилось еще кольцо, одно из самых ценных среди оставшихся после экспроприаций. Зачем тетя передала его ей? Ведь ясно, что в ссылке им понадобятся средства. Они обещали написать, как только устроиться на новом месте, так что мы с вами их не потеряем. В городской больнице Петра Ивановича уже ждет место хирурга, и я позвонил в тамошний горком, у меня там служит старый боевой товарищ. Он обещал принять профессора, соответственно, его заслугам. Думаю, все у них сложится хорошо, и вы сможете навестить своих родных никакой трагедии не произошло насколько я знаю петра ивановича его там весь город быстро станет боготворить так что не расстраивайтесь так уж сильно Элеонора рассеянно кивнула во всем плохом можно найти хорошее так кажется но архангельские уже не молоды ослаблены голодом каково им будет на севере Как они привыкнут к перемене климата. И, наверное, тонюсенькая нить, связывающая их с дочерью, оборвется совсем. Где Лиза найдет оказию в Архангельск, даже если узнает о переезде родителей? Вся надежда только на нее, Элеонору. Значит, ей необходимо жить. Господи, что это у вас на лбу? Вдруг воскликнул Сергей Антонович, прервав ее размышления. Вас что били? Элеонора усмехнулась. Немножко. Большим указательным пальцем она показала немножко. О, ничего. Если это так необходимо для счастья человечества, ничего, пусть. Сочувствие и боль ясно читались на открытом лице Кострова, так же, как и замешательство. Он не знал, как ей помочь. Впрочем, Элеонора тоже этого не знала. «Знаете что? Я сейчас нагрею воды и уйду на работу, а вы располагаетесь на половине архангельских и отдыхайте сколько хотите. Она думаете уйти?» Просто захлопните дверь. Хорошо? Ну, а потом, когда вы оправитесь, мы с вами все обсудим. Она пожала плечами. Ванна не принесла ей облегчения. Элеонора яростно терлась мочалкой, потом долго сидела в воде, пока та совсем не остыла, но чувство отвращения к самой себе никуда не уходило. Она прошла по опустевшим комнатам архангельских. Уезжать пришлось в спешке и налегке, поэтому вся мебель осталась на своих местах. В горке стоял сервиз, который чрезвычайно нравился Элеоноре в юности. Рисунок просто завораживал ее. Но сейчас все эти брошенные в торопях вещи только усиливали тоску. Щепетильный Костров сказал, что Ксения Михайловна все просила передать ей, но Элеонора подумала, что это будет сродни мародерству. Она сказала Сергею Антоновичу, что к нему, вероятно, никого не подселят из-за высокого положения, а раз он будет пользоваться комнатами, пусть пользуется и обстановкой, пока у архангельских не наладится жизнь. Она только проверила, не оставила ли тетя каких-то личных предметов, не предназначенных для посторонних взглядов. Не нашла ни бумаг, ни писем. Две стены в большой комнате были полностью заняты стеллажами с книгами. Естественно, Петр Иванович не смог взять их с собой. Что же делать с этой прекрасной библиотекой? Ну, художественную литературу пусть Костров читает. А медицинские книги? Тут есть настоящие сокровища. Не следует ли передать их в какую-нибудь общественную библиотеку, чтобы они не пылились без дела, а приносили пользу? Вдруг дядя сам хотел бы этого? Тут Элеонора вспомнила, какая публика собирается нынче в общественных библиотеках и отказалась от этого плана. Пустят на самокрутке. В лучшем случае так испортят страницы, что книгу будет противно взять в руки. Нет, пусть стоят, ждут своих читателей. Эти мелкие житейские мысли немного отвлекали ее от горя. Главное, Петр Иванович с Ксенией живы. К сожалению, ее не было рядом в самые трудные часы, но она сделает, что может. Постарается, чтобы не прервалась связь архангельских с Лизой и позаботится об их имуществе. Для нее все кончено, но раз не хватило сил погибнуть, защищая свою честь, придется жить дальше. А единственный способ жить, когда не осталось надежды, — это выполнять свой долг и поменьше сокрушаться о том, что могло бы быть. — Спокойствие и действие, — сказала себе Элеонора, захлопывая дверь Костровской квартиры. Действие и спокойствие. В госпитале ее ждал еще один удар, который, впрочем, не был неожиданным. Ее уволили. Знаменский сначала посмотрел на свою старшую сестру, как на привидение, потом просиял, но быстро сник и сообщил ей грустную новость. «Но я освободилась, у меня и справка есть. Вот, извольте, нельзя ли восстановиться?» «Пойдемте к начальнику». Я очень хочу, чтобы вы вернулись. Начальник был мордатый и грузный человек с такими значительными повадками, которые свойственны только тупости. Эта гранитная мощь тупого опломба производила сокрушительное, но очень кратковременное впечатление. После пятиминутной беседы с профессором Бесенковым любому становилось ясно, что перед ним дурак. И даже самые отъявленные спорщики пасовали, поддерживая Бесенкове мнение, что он очень умный и может убедить кого угодно. Элеоноре всегда везло на коллег и на руководителей, поэтому назначение Бесенкова ее обескуражило. Как служить под началом такого идиота? Он же все развалит своими абсурдными распоряжениями. Но опытные люди объяснили что достаточно делать две вещи — соглашаться со всеми его приказами и поступать по-своему. И работа не страдает, и начальник доволен собой, что у него так прекрасно все налажено. Ради своего операционного блока Элеонора старалась так и поступать, но Бесенков все равно сильно ее недолюбливал. Он требовал не исполнения приказов, а раболепия, что для Элеонора было просто невозможно. Разумных объяснений его возвышению при большевиках не было. Петр Иванович говорил, это потому, что вообще время такое, вылезла вся серость и дрянь. А Знаменский считал Бесенкова стукачом чекистов и предостерегал, чтобы не болтали при нем лишнего. В общем, на то, что Бесенков ее восстановит шансов было мало. Но Элеонора все же пошла со Знаменским. Начальник блаженствовал у себя в кабинете среди бронзовых бюстов медицинских светил и старинных книг. Кушетка для осмотра пациентов была застелена хрустящей белой простыней. «Интересно, ложились ли на нее больные хоть когда-нибудь?» Бесенков напыщенно кивнул Знаменскому и поморщился приведи виде Леоноры. Она ответила вежливым кивком. «Рад сообщить, профессор, что увольнение нашей старшей сестры оказалось недоразумением. Вот, извольте!» Знаменский протянул Бесенкову и Леонорину справку от чекистов. «Хм...» — начальник читал с таким напряженным лицом, словно только что окончил ликбез у Шуродов галюка и впервые видел текст не в букваре. «Вы предлагаете мне вновь принять на работу врага на основании какой-то Филькиной грамоты?» «Это не Филькина грамота, а справка об освобождении. Послушайте...» «Элеонору Сергеевну задержали в чека, проверили и признали ни в чем не виновной. Да она надежнее нас с вами!» Бесенков пожевал губами. «Это политическая близорукость, дрожайший Александр Николаевич. Может быть, для ареста оснований и нет, но Львова ведь все равно осталась княжной, не так ли? Причем тут это?» Элеонора Сергеевна никогда не пользовалась привилегиями своего титула. Жила, как все трудящиеся девушки. За что же ее наказывать? Вы не представляете себе, какая это потеря для нас, увольнение Элеоноры Сергеевны, — горячился Знаменский. Не знаю, как бы мы работали эти страшные годы, если бы не она. Она не только прекрасный организатор, но как ассистент Стоит больше иного врача. Это просто идеальный работник. Вспомните, что она героиня обороны Петрограда, в конце концов. Все это очень мило, но у нас незаменимых нет. Вы вообще бросьте эту тенденцию прима-балерин разводить среди сестер и докторов. Не Мариинский театр. Все равны у нас теперь. «Была Львова, станет Петрова, и работать будет ничуть не хуже, а то и получше. И без этого, знаете, великосветского лоска». Ей стало противно. «Простите, что побеспокоили вас». И Леонора вышла из кабинета, глазами попросив Знаменского следовать за собой. «Он все равно бы меня не принял обратно». Заметила она, вернувшись в свой родной операционный блок, вероятно, последний раз. Устроившись в маленьком кабинетике Знаменского, они закурили, распахнув окно Настеж. Только еще понаслаждался бы нашим унижением. Все равно делать ему нечего. Был бы он хоть из новых, из большевиков. Знаменский энергично выдохнул дым. Был бы шанс тогда, а Бесенков, понятное дело, хочет быть святее папы римского, демонстрирует полнейшую благонадежность. Ладно. Затянувшись последний раз, Знаменский взялся за телефон. Телефон в операционном блоке был необходимой роскошью. Вызывать сотрудников в экстренных случаях, звонить в службу переливания крови. И так далее. Элеонора вспомнила, сколько сил ей пришлось положить, чтобы телефон не обрезали, и вздохнула. — Вы отсюда не выйдете, пока я вам новое место не найду. Профессор яростно стукнул по телефонным рожкам. После долгих переговоров ему удалось найти место операционной сестры в военно-медицинской академии. Знаменский был обескуражен. А Элеонора, напротив, посчитала это большой удачей. Тепло простившись с профессором и пообещав заходить, Элеонора собралась домой. Но тут ворвался в — Львова, ты что же не зашла? Я так рад, что ты на свободе. — Спасибо, Шура. Мне так жаль, что наш долдон тебя не восстановил. И Леонора посмотрела на него с легким ужасом. Часа не прошло, как она вышла от Бесенкова, а Шура уже все знает. Ладно, держи характеристику. Я уж постарался как мог. Все твои подвиги расписал. Извини, если с ошибками. Шура, но я не состою в вашем союзе. Мне не нужна характеристика. Ничего. Пригодится, заодно и вступишь. Хватит уже неприкаянной болтаться. Видишь, куда тебя это довело? Элеонора опустила глаза и увидела его рабочие брюки. Материал точь-в-точь, точь, как у мешка, в котором ей принесли передачу. Шура, от волнения голос присекся. Я так благодарна вам с Николаем Владимировичем за поддержку. Если я что-то могу для вас сделать... Ай, Львова, не выдумывай, в гости почаще заходи, вот и сочтемся. Шура крепко пожал ей руку и убежал. Калинина она поблагодарить не смогла. Николай Владимирович уехал в командировку. Шагая домой, Элеонора глубоко задумалась. Ни Шура, ни тем более Калинин в нее не влюблены. Не говоря уже о знаменском. Александр Николаевич человек степенный, чтобы увлекаться подобными глупостями. Ну а Довголюк с Калининым слишком честные и бесхитростные. Если бы она им нравилась, то подошли бы и сказали, тем более в нынешнее свободное время. Однако они совершают поступки, которые сделали бы честь любому влюбленному кавалеру подыскивают ей место, носят передачу в тюрьму, рискуя сами попасть на карандаш. Шура пишет ей хорошую характеристику, а это тоже риск. Она сохранит эту хвалебную оду дома, никуда не понесет. Но Шура-то думает иначе, он считает, или Леонора отдаст ее в комсомольский комитет или куда там надо. Но он взрослый человек и прекрасно понимает, что через три дня ее могут взять снова. И тогда чекисты задумаются, зачем он так разрекламировал врага народа. И, понимая все это, Шура, тем не менее, делает. В старые времена этому могло быть всего два объяснения. Либо страстная любовь, и желание заслужить благосклонность предмета своей любви, либо низменная похоть и стремление опутать женщину своими благодеяниями, чтобы потом потребовать расплаты известным способом. Ни то, ни другое объяснение не подходили. Просто она хороший работник честно выполняла свои обязанности и заслужила уважение сотрудников. Так может быть, вот оно, то освобождение женщины, о котором постоянно толдычит Катерина, когда женщину воспринимают не только как объект любви и желания, а как человека, ценят ее человеческие качества. Как там говорила Парторг, Служанка общественного сладострастия? Все, с этим покончено, но революция тут ни при чем. Элеонора надеялась забыться в работе, как многие люди топят горе в вине. Но служба в академии не приносила прежней радости и спокойствия. Она до конца не могла понять, с чем это связано. Почему она не чувствует того духа единства и привычной самоотверженности, радости от служения любимому делу? Словом, всего того, что было в ее сердце постоянно, с той минуты, как она переступила порог клинического института. Почему здесь все иначе? Может быть, жизнь стала немного легче, и дух от этого ослаб? А может быть, здесь просто безжалостнее прошлась метла чека, уничтожив всех благородных людей? Или просто все еще проще и противнее? Как человек, возвращаясь в дом, где бывал только в детстве, ощущает, что все стало маленьким, так и она повзрослела, и сестры милосердия, казавшиеся ей небожительницами, Не вызывают восторга теперь, когда она стала одной из них, или совсем просто и грустно. То, что случилось в Чека, слишком сильно повредило ее душу.